Что еще надо заметить? Если говорить о процентах, Значит, основная проблема неисполнительности подчиненных, на которую так жалуются руководители, отсутствие сообразительности творческой инициативы порождается неправильным диригированием и переоценкой способностей и желания человека разгадывать загадки, которые ему вбрасывает шеф. Ну как? Вот для человека, который не собирается рыть и пробивать какие-то темы, ваша фраза «подыщите мне» представляет собой загадку. Ну, конечно, если он обладает должной квалификацией, не представляет. А вы знаете, обладает или не обладает? Может быть, знаете, тогда так и давайте. То есть, в большинстве случаев подчиненные не неисполнительны. Они просто не, не могут или не хотят преодолеть пропасть между параметром задания и собственными действиями. При этом при неправильном делегировании наблюдаются две крайних картины. Вообще люди, ну, вообще очень многое определяет поведение человека – то, как он привык реагировать на опасность. У каждого человека есть базовая методика реакции на опасность. Всего реакции на опасность, реакции на опасность базовых у человека. Сколько? Две. Две. Каких? На Напасть или уклониться. Да. Вот. Есть люди, которые нападают на опасность. да Поэтому в переговорах с, с агрессивным собеседником очень помогает мысль, что человек вас боится. Запомните, что агрессор всегда боится, потому и агрессор. Он видит в вас опасность. Носорог никогда не нападает на суслика, он его просто не видит. Суслик-то может перед ним размахивать кулаками до морковкиного заговения, да, но носорог... с ним не с кем драться. Да, то, что на вас нападают, в вас видят опасность. Это обычно помогает справиться с агрессией. Запомните, любой агрессор трус, он вас боится. Потому и орет, потому и ругается, он боится с чем-то не справиться. Так что можете не париться. Человек вас боится, потому видит вас опасность. Помогает. То есть у человека есть две реакции на опасность. Напасть и уклониться. Это типаж рефлекс дается нам от рождения. Мы не выбираем на выходе вот отсюда или отсюда. Да, мы с чем-то рождаемся. А какая реакция лучше? Ответ. Обе плохие. Потому что обе рефлекторные. А рефлекторная реакция в 99% случаев не оптимальна в социальных контактах. Вот человек... Проблема современного человека в том, что он в социальных контактах использует технологии физических схваток. Человек 4 миллиона лет выживал физические взаимодействия с всем подобными. Последние лет 200 он взаимодействует социально. Общество цивилизовалось. Мы не деремся за свою жизнь. Ну, физически не деремся, да, мы деремся опосредованно. Нету драки. Ну, если мы там не нарушаем правила элементарной безопасности, не хамим в барах для байкеров там, да, Не орем Спартак, чему на слете фаната фанатов Спартака. ну есть вещи, которые очевидно вызывают физические воздействия внешней среды. Да, если мы не нарушаем эти правила, то, в общем, физических контактов мы не ведем. Правильно? У нас контакты социальные. Проблема. У нас мы подходим к социальному контакту ровно так же, как физически. Мозг еще не научился различать два вида драки. вот Поэтому обе, обе рефлекторных реакций плохие. Что нападать, что защищаться. В социальных контактах. В драке с цибилизованным пингвином это хорошая реакция. А в социальном контакте обе реакции плохие. Поэтому надо учиться реагировать не рефлекторно, а выверенно. И нападать не потому, что это наши рефлексы, потому что мы решили здесь напасть. И прятаться не потому, что это наш рефлекс, а мы решили здесь правильно спрятаться. То есть нужно работать левым полушарием. Большинство людей работает всегда правым. Это так, коротко. Это отдельная тема. Вот. Этому можно научиться в любой момент жизни, кто хочет. Ничего страшного, в этом нет, мозг очень легко учится. Если его немножко поднапрячь. К чему я? К тому, что как поступ... люди разных типов по-разному реагируют на непонятные задания. А непонятное задание это опасность. Значит, как реагирует человек, который привык нападать на опасность, на непонятное задание. Вопрос. Человек, который привык на опасность нападать, он делает задание ровно так, как понимает. И у каждого, наверное, руководителя бывает ситуация, когда он, глядя на дело рук своего подчиненного, думает, что если бы тот неделю на РАД ушел в запой, было бы в 20 раз дешевле. Потому что что хуже, простите, дурака, дурак с инициативой и ресурсами. Да? Вот. Ну, дурак, в смысле, человек непрофессиональный, который не понимает, что натворил. Если бы он просто свалился пьяным, было бы проще. А он же что-то уже сделал, причем дурак награды ждет. Это как пойму, помягче. Кто виноват? Мы. Потому что мы смутили ум малый, не готовый к этому заданию. А он, как же ты не думал, да он там не видел проблемы. Понятно, да, примерно? То есть очень легко. И каждый руководитель сталкивается как с первым, так и с вторым подходя за результатом к человеку, который привык от опасности уклоняться, мы результата не находим, но зато человек говорит, о, хорошо, что вы пришли, у меня как раз вопросы есть. Результат где? Ну, результат, видите, я тут начал, у меня вопросы. На самом деле, он с самого начала возникли вопросы, но он, собственно, не собирался. Вам надо, вы вспомните, придете. Сталкивались с такой моделью поведения? Нормальная ситуация. Естественная. Поэтому чаще всего Но встречаются оба перекоса. Руководитель делегирует на слишком высоком уровне. Первый перекос. То есть на уровне идеи или тезиса, там, где чуть ли не нужны инструкции. Второй перекос. Руководитель делегирует на уровне инструкций. Там, где, в общем, вполне достаточно более верхнего формата. Недаром есть такая поговорка «не оскорбляй умного инструкции». Кстати... Такая месть кота Леопольда, как обычно профессионал, реагирует на инструкцию, знаете? Он делает ее ровно так, как вы сказали. Вот такая тонкая месть профессионала. Хотя на самом деле этот подход, конечно, считается саботажем. И в регулярном менеджменте, и используя парадигмы, которые я преподаю как управление мышлением, существует правило уперся сообщить. То есть, если человек видит, что распоряжение ведет к не тем результатам, он обязан поставить в известность руководителя. Да, что тот превысил уровень компетенции, дает инструкцию там, где он, мягко говоря, ни ухо, ни рыло, не рубит. Но очень важный момент. Предполагается, что руководители подчиненные работают в рамках одной операционной системы, и подчиненный корректно подает обратную связь, а руководитель не говорит «Ша, я знаю, что делать, кто это такой, вошь Путина». Да, то есть вот такого не должно быть. А если... Так и плохо, я же вам уже ответил. Что я могу ответить на это? А если что делать, если там, не знаю, понос золотуха одновременно? Плох. Что я могу сказать на это? Плох. Поэтому не надо торопиться внедрять операционную систему во всей компании. Потому что в одной операционке одно и то же действие правильное, а в другой совершенно неправильно Вот. То есть, поэтому... Чаще всего встречается перекос первого рода. Руководитель делегирует в слишком крупном формате. Как вы думаете, кстати, почему? Дело в том, что инструктивный уровень делегирования требует большого количества времени и точного знания предмета. Да, поскольку в ряде случаев мы как минимум временем не располагаем, мы сбрасываем на голову сотрудников полупережеванные идеи, которые они должны превратить в набор осмысленных действий. Чего, как правило, не происходит, и виноваты в этом, естественно, кто? Тупые, безинициативные, неблагодарные. Дальше можно продолжить список обвинений. Наши подчиненные. Дайте нам новых, эти сволочи обленились. Перестали ловить слету. Вот. Так что первая проблема – нарушение уровня делегирования. Рекомендации. Домашнее задание. Ну, я уже вам говорил о гадостных особенностях моего подхода, что я даю инструменты, а инструменты требуют практики, да? Они обладают заклинательным воздействием. Составьте список непосредственных подчиненных, с кем работаете. Ну, так, можно. И прикиньте, с кем из них наиболее часто возникают глюки. Ну, то есть вы даете указание, которое либо не делается, либо делается не так. Ну, если ответ ни с кем, значит все нормально, вы по наите делегируете в правильном формате. Если же все-таки перекосы происходят, как вы думаете, что следует сделать дальше? Оценить тот уровень делегирования, который вы до сих пор применяли к этому человеку. И примерно выйдя на уровень, которым вы работали, измените этот уровень. Ну, будут и другие рекомендации в рамках обсуждения делегирования проекта. Это просто первый тест. То есть попробуйте поменять формат делегирования. Смотрите, что получится. И если дело незнакомое, дело рисковое, то что нужно сделать? Делегировать в более мелком формате. Чем инновационный вопрос? То есть подчиненный не обладает опытом решения этого вопроса, Чем более он критичен, то есть очень важно точное исполнение в нужные сроки, нету там ресурсов как-то исправлять, тем в качестве компенсации мы переходим на более мелкий формат. То есть мы должны проживать и вот это отдать. В планировании это термин «декомпозиция», да, то есть мы должны гораздо более четко нарубить. вопросы зала. А если я как руководитель не обладаю достаточной компетенцией или специальными знаниями для того, чтобы сделать декомпозицию? тогда поручите ему сделать декомпозицию и вам показать. То есть процесс становится итерационным. Но проблема в другом. Мы не можем оценить то, что он сделал. Вот. Тогда работает другая рекомендация. Значит, просить это сделать в письменном виде и искать эксперта. Но ну, если мы не уверены по умолчанию, что подчиненный золотой эксперт, ну что если уверены, то его проверять. Если есть сомнения, грамотно ли он это знает. Значит, просим его делать декомпозицию в письменном виде и ищем того, кто понимает. Кстати, в ряде случаев просьба что-то представить или декомпозировать в письменном виде, отчитаться, здорово снижает вероятность лжи. Человек просто боится. Ну, одно дело я вам сказал, вы меня не так поняли, а другое дело я написал. Ну, а в ряде случаев я еще применяю такой изуитский прием, и говорю, отлично, напишите ваше предложение. Я по поводу него посоветуюсь с экспертами тогда. Да, я думаю, что они нам подскажут, если мы что-то с вами не заметим. В этом нет никакой угрозы, конечно, как вы понимаете. Да, это просто некое обозначение возможного развития событий. То есть думай, что пишешь. Понимаете, бесполезно призывать к честности. Кто честный, бесполезно по одной причине, а кто нечестный, бесполезно по другой причине. Да, поэтому, когда мы обозначаем, что то, что вы напишете, возможно, будет кому-то представлено, человек уже начинает, опа, тщательней следить за слогом и уже избавляется от целесообразности, ща ему, ну, пожалуйста, заказал, сейчас я тебе тут распишу, посмотрю, что ты с этим будешь делать. Ну, я знаю, что вы не разбираетесь в этом, да? А тогда руководитель говорит, ты знаешь, напиши мне, пожалуйста, это так, тезисно и с аргументацией, примерно на три странички. К сожалению, я не смогу точно оценить суть твоих предложений, но я посоветуюсь, есть у меня эксперты, которые мне помогут принять правильное решение, если что, мы вместе поспрашаем тебя, что ты там написал. Разве в этом есть угроза? Конечно, практически и нет. Вот. вот на самом деле, конечно же, есть. Но наша ведь задача, ведь задача управления как раз тоже очень важно, Управление проактивно. То есть наша задача не наказать человека, а создать такую систему управления поступками, чтобы человеку не захотелось совершать те поступки, за которые мы его накажем. То есть задача не искушать его, да, а наоборот показать, не надо со мной играть в эти игры. Да, открыто. Зачем? Да ты, конечно, можешь написать не знамо что, а я могу это проверить. А что будет? А тебе оно интересно? Ничего хорошего не будет. Такой поучиливый диалог, да? что иногда спрашивают, а что будет там вот если? Я говорю, вы что вы хотите это знать? Спрашиваю, я. ну, в принципе, интересно. Я говорю, ну, если интересно, напишите что-нибудь неправильно. Я говорю, узнаете. Хотя я на вашем месте бы сильно этим не интересовался. Ну, поверьте, такая-то разминка боем, да, такой обмен такими джебами, да, нормальная ситуация, хорошо работает. Пугать никогда никого не нужно, да, но иногда вот так вас немножко провоцируют. а что ты сделаешь? Иногда правильно и не отвечать. Что бывает такое, ну, я же вам могу тут понаписать, можете, но я же надеюсь, что вы лояльный человек или я ошибаюсь? Ну нет, ну а тогда зачем мы с вами рассматриваем какие-то гипотетические истории, что вы вдруг захотите меня обмануть, а я вдруг захочу вас проверить с экспертами, а потом вы узнаете, как это нехорошо. Я говорю, а оно вам надо. Вы же не, не такой, я просто надеюсь на ваше экспертное знание, что вы не будете использовать мои незнания, а наоборот профессионально подойдете к вопросу и проконсультируете меня в этой тематике. Вот мы как бы с вами и обменялись ударами на кончиках клинков. То есть у вас есть возможность не теряя лица, выбрать правильную модель поведения. Правильно? Ну вот так как бы вместе пошутили. Потому что иногда даже бывает такое, человек говорит, ну я просто так шучу. Я говорю, я в общем тоже. Ну, говорю, шутки кончились. Так, будете, говорю, врать или будете писать нормально? Не, буду писать нормально. Я, говорю, я, в принципе, не сомневался. Нормально. Вот, обменялись. Это такой простейший прием разминки, как это может работать, да? Ну так иногда пробуют нас, а что ты будешь делать? Да? ну буду делать вот это. Вот. То есть, поэтому мы поменяем модели поведения, поменяем модели делегирования, посмотрим, что получится. Да? И, но опять, как видите, мы говорим о сознательных действиях. То есть, мы в следующий раз этому человеку пробуем поменять форму делегирования. Ну естественно, наблюдаем за результатом. Конечно, можете спросить, а есть ли гарантия, что это поможет? Нет. Да? И процитирую опять... Ну, лучше великих опять не скажешь. Это уже генерал Джордж Паттон. В этом поганом мире гарантии отсутствует, профессионалы оперируют вероятностью. Поэтому нет никакой гарантии, что это поможет, потому что дело может быть не только в этом. Но это первая такая самая грубая, простейшая ошибка, на котором руководители ну, спотыкаются. Они делегируют сами себе. А инструкция там, где не нужно, возникает из параноидального страха и неверия в подчиненных. Да? Эти уроды все равно все накосячат. Ну, трудно управлять людьми, когда мы считаем их уродами. Понимаете? Они обычно как-то ведут себя соответственно и не оправдывают наших ожиданий. Поэтому а если я сомневаюсь, проверьте. А вдруг он этого не умеет. Проверьте, умеет ли он. Ну, об этом мы сейчас будем говорить завтра дальше, да, как это все сделать. То есть, не надо из собственных параноидальных страхов писать длинные инструкции там, да, и разжевывать человеку.